15, В которой Тихон и Терентий попадают к злому гостиннику. «Кто же нас без денег переночевать пустит?» – жалобно сказал Тихон. Избитые, ограбленные, в буквальном смысле опешившие близнецы, подходили к покосившейся избушке, которая, вероятно, считалась на этой неустроенной дороге постоялым двором. «Не боюсь, я кое-что заначал», еле – еле-еле выговорил Терентий. Нижняя губа у него была порвана. Один из первенцев пасконской свободы, просто-напросто вызерно украшавший парня колечко, И, убедившись, что никакое оно не золотое, остальных украшений трогать не стал. А заплатанного Тихона даже и обыскивать не пытались. Поэтому и Василек уцелел. Это ведь наверняка разбойники со страху шарахнули бы его об камень. «Брат, а в ту ли сторону мы идем? Это ведь другая дорога». «Куда-нибудь да проведет. На ту дорогу мне что-то сейчас не хочется. У людей спросим». После катания по крутому склону оврага в бочках, тела близнецов болели и ныли до последней косточки. Над входом в избу была приколочена обшарпанная вывеска. «Последний приют старого киндея». Дверь постоялого двора, была закрыта. Терентий грохнул в нее кулаком. После долгого ожидания братья услышали нехороший голос. «Кого б «Нам бы переночевать», — робко начал Тихон. «Места нету». «Да что ж ты врежешь, старый пень?» — зарал Терентий. «На дворе вон ни одной телеги, конюшня пустая, голосов не слышно». «Да они все не небые». Не растерялся хозяин нехорошего голоса. Кто не мой? Да кто не мой, ноль те в кошель! Бастояльцы! Миленький, нам бы передохнуть, перекусить, заплакал Тихон. А деньги есть? Да найдут, с чему тебе в сумму!» Отворяй, а то сожжем. Нам терять нечего, мы на все способны. И шепнул Тихон. Только не вздумай сказать, что мы королевичи или даже купеческие дети. Он цену поднимет. Пусть лучше думает, что мы люди рехие. Врать дурно! пискнул Тихон и осекся. Врать, конечно, дурно, а голодать и под звездами ночевать еще того дурнее. Загремели засовы. Хозяин оказался на вид не лучше своего голоса. Маленький, лысый, конопатый и безбровый. Видно, что это и был старый киндей. Вперед деньги покажите. Теренти покопался в своем стоячем ярко-малиновом гребне и добыл оттуда золотой. Сверкающая денежка возымела свое действие. Дверь широко распахнулась. Близнецов так обдало спертым воздухом, что чуть с ног не попадали. Видно, этот постоялый двор предназначался для кого угодно, только не для людей. Обеденную залу разделял пополам длиннющий высокий стол, но ни стульев, ни табуретов не наблюдалось. Стол этот не вытирали и не сметали с него объедков лет примерно 36, или даже все 38. Еще дольше не сметали паутину по углам, и пауки выросли с добрый кулак. Да и как им было не вырасти, когда целая туча мух обитала в воздухе? «Вы откуда такие?» — ахнул хозяин, приглядываясь к гостям. «Откуда надо? Болтай поменьше, сучок дубовый. Ты нас не видел, мы тебя не слышали. Крепче спишь, меньше знаешь. Язык долгий, век короткий». Тихон с удивлением понял, что братец ведет себя и говорит точно так же, как те неблагодарные арестанты. «Хавку тащи, муфлон, Сарацинский! Мерло давай, леопард отмороженный с вершины Килиманджара! Бациллу давай неси, не то все чакры тебя позатыкаю!» — Так бы сразу и сказали, что правильные люди, — обиделся старый кинзей. — Сейчас все разогрею. Я тоже не без понятий. — Братец миленький, не нравится мне тут. — Да не привередничай, тише. Нам выбирать не приходится. Хозяин проявил неожиданную расторопность и вскоре притащил две большие дымящиеся миски, доверху наполненные большими кусками тушеного мяса и овощами. Вместо ложек были какие-то замурзанные деревянные лопаточки. А вилки тут вообще вряд ли водились. Небось, не королевский дворец. «А почему стульев нет или хотя бы скамеек?» «Стояка вон гость больше сожрут», — сказал Терентий. Так да гости устанут быстрее», — объяснил Киндей. «Угомояться, ночью бесчинствовать не будут. Ладно, ешьте. А я наверх схожу, посмотрю, что там у меня немцы делают». «Что за дива, сказал Терентий. «Вроде только что готов был бы хоть кошку съесть». И добавил совершенно для себя не свойственное. Не к столу будет сказано. «Обычно-то он за столом как раз всякие гадости говорил». «Да и я уже сыт братец. Надо Василька покормить, миленького нашего». Василиск, оказавшись на столе, весело забегал туда-сюда. Опустошил сперва одну миску, потом другую, потом все кости и объедки уничтожил, даже столешницу вылезал. «Странное создание наш Василек», — задумчиво произнес Терентий, — «жрет, жрет, а гадит, не гадит. У него, миленького, метаболизм такой», — заступился за Василиска Тихон и бережно отправил питомца отдыхать за пазуху. Вернулся хозяин и почему-то страшно удивился, что все съедено. Он с недоверием взял миски и внимательно их осмотрел со всех сторон. — Ага, — сказал он, — значит, мы еще и заговоренные. Вот что я вам скажу, ребятки, как свой своему. Я ведь по молодости тоже пошаливал. Не надо вам здесь ночевать. Я и сам бы не оставался. Ведь все без меня. Боюсь я этих нитерей. Что им надо? Почему окольными тропами ходят? Здесь обычно чужих не бывает, не заходят только такие, как вы. Какие между своими и счёты? Ну что же нам на конюшне уходавить, чушка-то алюминиевая? Старый киндей не обиделся. Зачем на конюшне? Если пойдете по дороге шагов триста, то на той стороне увидите хороший большой дом. Там тоже постоянный двор. Хозяин добрый, любезный, не то, что я. Он не наш экземель-человек. «У него и чищень дешевле, а уж как он любому постояльцу радуется!»